Глава двадцать четвертая Где я? Что происходит? Кто я? Хм, туман вокруг меня. Он рассеивается или нет? Не понимаю. Я гляделся по сторонам. Похоже, зрение ко мне постепенно возвращалось. Однако же вокруг меня реально стоял туман. Необычный туман, а какой-то смрадный, едко зеленого цвета. Он заслонял собой небо. Было темно и холодно. Лишь чуть-чуть, лишь самую малость сквозь этот туман проглядывало солнце. И все же то, что меня окружает, я худобедно вижу. Ну что за отвратительная картина? Разрушенный, заброшенный город, покрытый какой-то вязкой, едко зеленой дрянью. Город будто бы весь исцелял. А что за мерзкие, почерневшие, гнилые деревья? Какой неприглядный вид! И хлюпающая вязкая жижа под ногами. Что это за странное место, а? Стоп! На острове бетонного здания на одном креплении висит ржавая табличка. Надпись очень плохо сохранилась, но если постараться напрячь глаза и проявить фантазию, можно разобрать. Ж.К. Жуковка. Это название мне о чем-то напоминает. Я жил в этом Ж.К., верно? В одних апартаментах с Кристиной, да? Элиза жила по соседству. Кто такие Кристина и Лиза? Где этот ЖК? Погрузившись в мысли, я понял, что вокруг стоит звенящая тишина. Ни тебе голосов людей, ни рева машин. Очень странная и необычная тишина для Новосибирска. Что? Этот постапокалиптический город Новосибирск? «Но что здесь случилось?» Я услышал шорох и резко обернулся. Из-за головы проржавевшего, покрытого едко зелеными пятнами грузовика, появилась мерзкая тварь. Походила она на лося. Пожалуй, когда-то она и в самом деле была лосем, но уж точно не сейчас. Не бывает лосей с гнилой шкурой и дырами в теле, из которых вытекает истлевшая плоть и с белесыми пустыми глазницами. А еще лоси не охотятся на людей. Этот же явно собрался сожрать человека. Истлевший лось бросился на меня. Глупец, будто мертвяк вроде тебя сможет справиться с вольным воителем». Я потянулся к своему сосредоточению и изумленно замер. Сосредоточения не было, как и энергетических контуров. Точнее, они были, но совсем крохотные, непригодные для боя и какие-то прозрачные, что ли. А между тем лось, не избавляя тем понесся на меня. Я не успевал уклониться, и все, что я смог предпринять, лишь закрыть голову двумя руками. Лось врезался в меня. Но боли я не почувствовал. Я вообще ничего не почувствовал. Истлевший лось пронёсся сквозь меня, будто его не существовало, и полетел дальше. «Призрак», — опешил я. «Не он», ответила мне сразу со всех сторон пространство, очень знакомым голосом. Я завертел головой по сторонам. Вдали послышались звуки битвы, засверкала магия. Кто-то вступил в бой со истлевшим лосем. «Что, голова не соображает?» — спросила меня пустота. «Соображает», — соврал я, а затем осторожно спросил. «Я ведь умер, да?» «Да», — охотно ответила пустота. «И уже не в первый раз. Для простоты понимания можно сказать, что ты умер и стал призраком, привязанным к месту. Призраки забывают прошлое, забывают себя. Зато могут посмотреть, как изменился мир после их смерти. Пустота усмехнулась. Я нахмурился и вновь начал пристально всматриваться во все, что меня окружало. Во-первых, я пытался понять, что же здесь все-таки произошло. во-вторых, я желал найти того, кто скрыт в пустоте и говорит со мной. «Не утруждайся», — усмехнулась пустота. «Что здесь произошло, твоей пустой голове не понять. Поэтому давай я сам тебе коротко объясню». Император Константин II Всероссийский продолжал набирать силу. Свои игры он устраивал со всеми подряд и постоянно грустил. Дескать, Максинка был последним достойным и интересным соперником. Не только Российская империя, но и весь мир стали вскоре принадлежать Константину. Он добился того, чего не мог добиться никто до него. Объединил всю планету и смог удержать власть. А затем заскучал еще сильнее. И в какой-то момент в его головушку пришла гениальная идея. Искать достойных соперников в других мирах. Побеждать их и подчинять миры. Создать многомировую империю. Круто звучит даже. Пустота замолчала, явно ожидая моего ответа. Я же услышал топот. Отвлекся на него и увидел истлевших тигров и львов, несущихся туда же, куда недавно убежал лось. Откуда в Новосибирске тигры и львы? Из парка и частных коллекций? «Тебя на самом деле интересует это, а не мой рассказ?» Пустота изобразила обиду в голосе. От тебя на самом деле интересует мое мнение?» — резко бросил я. «Ты и так все обо всех знаешь?» «Уверен», — хмыкнула пустота. «Да». «Чего такая уверенность?» «Я...» Я замолчал, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Мне кажется, когда-то я мог на него ответить, но сейчас я не помню ответа. «Я просто знаю», — буркнул я. «Так что там с Константином?» Он попытался настроить стабильный портал в другие миры. Или как-то использовал аномалии. «Бинго!» — обрадовалась пустота. «Он запретил закрывать аномалии в Лагосской точке постоянных аномалий. Это в Африке». «Я знаю. Лагос — крупнейший город Черного континента». «Стало быть, твари из вызревших аномалий рванули в Лагос, отожрались». Аномалий становилось больше, тварей тоже больше. Появлялись новые, но старые уже жили в нашем мире. Отжирались дальше и становились сильнее. Я скрипнул зубами. Проклятый Константин! Ему совсем плевать на жизни миллионов людей. Да какой там миллионов? Он что, реально угробил целый мир? Будь проклят, Константин! Стоило мне подумать об этом человеке, как всего меня охватывала ярость. Но притом я не мог вспомнить, кто же именно этот мерзавец. Он и его сподвижники считали, что множество мощных перезревших аномалий в одном месте приведут к тому, что из-за избытка магии пространства и времени в одной точке в этой точке откроется постоянный межмировой портал такие врата а куда врата приведут константину было плевать главное увидеть новые миры и найти новых соперников. Судя по всему его план провалился хмуро произнес я ха усмехнулась пустота самое забавное, что при некоторых условиях это могло бы случиться и на Земле появились бы постоянные врата. Вот только условия соблюдены не были, и, как итог, энергии разных миров, измененные аномалиями, проникали на Землю в огромном объеме, смешивались друг с другом, и спустя какое-то время тупо убили этот мир. Энергетический дисбаланс породил тление и мир истлел на данный момент практически полностью. То есть Константину не хватило сил бороться с тем ужасом, что он создал? Не хватило. Каким бы ни был сильным Константин, одной лишь голой мощи магии огня недостаточно, чтобы справиться с тлением. Когда Константин это понял, он собрался ценно. Взял своих близких и вошел в двустороннюю аномалию. «Двустороннюю аномалию?» — удивленно переспросил я. В моей голове вдруг начали всплывать странные образы. «Витязь археи из другого мира, с которым я повстречался в аномалии, или же космодесантники, на которых мы с графом Игнатовым наткнулись в апокалипсисе? Кто все эти люди? Когда все это было?» «Да, Константин сбежал с земли в другой мир, заботясь о жизнях своих близких и своей собственной. Увел довольно много людей, основал в новом мире себе небольшое княжество, решил все начать заново». Пустота замолчала, а затем натурально усмехнулась. «У него ничего не вышло», — злорадно спросил я. Жители этого другого мира оказались гораздо сильнее, чем мог предположить Константин Нет-нет, поспешила заверить меня пустота Он смог там укрепиться, заявить о себе так, чтобы с ним как минимум считались Стал одной из новых сил этого мира Да ненадолго Дело в том, что в это соцветие миров заявилось Братство Кровопускателей, причем в весьма мощном составе. Сноска от автора. Про них в цикле «Мрачность». В общем, сожрали они тот мир вместе со всеми его жителями, включая Константина. Так что можешь радоваться. Твой обидчик довольно бесславно кончил. Как там говорится, что-то там про рыбку съесть. А, вспомнил. Всегда найдется рыбка покрупнее. Я, может быть, и не понял всех слов окружающей меня пустоты. Однако же то, что Константин в итоге добегался, было ясно, как белый день». Странно, наверное, благодарить созданий, пожаравших целый мир, но спасибо им за это. Стоп! Какое нахер спасибо? С каких это пор я благодарен монстрам за то, что они случайно сожрали моего врага? Нет, ладно, если бы только его сожрали. Но там ведь пал целый мир. И здесь у нас тоже... Как вольный воитель я не могу благодарить тварей. Пусть они хоть трижды сожрут Константина с потрохами. Как вольный воитель я должен защищать обычных людей. Я не берусь защищать все миры, но я должен оберегать то, до чего могу дотянуться. Я должен был защитить землю от Константина и его глупых игрищ. Должен был. Но... Только ли судьба Земли меня интересует? Нет, не только. Есть что-то еще. Что-то не столь масштабное, как защита мира, не столь альтруистическое, как спасение слабых. Что-то более личное, мелкое по сравнению с судьбами миллиардов, но гораздо более значимое для меня. «Ладно, дружочек-пирожочек», — легко произнесла пустота, — «хватит лясы точить». Вон, за бортом как раз представление закончилось. Сожрали зверюшки старателей и возвращаются. Я услышал шум, и вскоре мимо меня пронеслись истлевшие звери, бежавшие в обратном направлении. В какой-то момент они начали растворяться, будто бы втягиваться в покрытую едко зеленой жижей землю. А потом твари вовсе исчезли. «Они ушли», — изрекла пустота, — «и нам пора. Отпусти мысли, я так уж и быть, по доброте душевной». «Отправлю твою измученную, израненную душу на очищение. Тебе больше не придется нести на себе всю ту ношу, что ты таскал многие годы. Давай, закрывай глазки и... «Нет!» — ревкнул я во весь голос. «Не кричи на мать!» — возмутилась пустота. «Ты мне не мать!» «А кто? Отец?» «Не крути мне мозги, неделимый!» — прорычал я. «Ух ты! Ты меня вспомнил! Быстрее, чем всяких там Кристин, лисы и же с ними! Я так счастлив!» «Хватит!» — повторил я спокойнее. «Все, что происходит вокруг, — лишь плод твоих развлечений». «На самом деле все, что я сказал, правда», — в тон мне ответил Хасид. «Не сомневаюсь», — Хмур ответил я. «И что же, сам неделимый явился ко мне, чтобы... ну, конечно же, чтобы развлечься?» «Если тебе так проще, то да, не без этого. Но ты уже хорошо меня развлек». «Я в самом деле подумал дать тебе небольшую награду и очистить твою душу. Ты умер в сожалениях и ненависти. Обернулся призракам, бесцельно блуждающим по бывшему Новосибирску и округе. Тебя ждет очень отвратительное перерождение. Конкретно сейчас и конкретно в твоем случае». «Мне не очень хочется наблюдать за тем, что тебя ждет. А потому я щедро и безвозмездно протягиваю тебе руку помощи. Все, давай, не сопротивляйся и...» «Нет, я не собираюсь ходить с тобой». «Может тогда растворить тебя в бесконечном вечном?» «Ну, знаешь, чтобы вообще не мучиться и никогда больше не перерождаться?» «Нет, я останусь здесь. Я найду способ вернуться сюда. Я найду способ все исправить и все вернуть». Мне казалось, будто бы кричит сама душа. «Мое естество, моя суть. Это не глаз разума, ведь разум живет в мозгу». А какой мозг у призрака? Да, это что-то другое. Моя суть не дает мне успокоиться. Есть теория, что к призракам не сразу возвращается подобие сознания. Стало быть, много десятков лет моя суть, моя душа боролась, чтобы я пробудился хотя бы в таком виде. Моя душа не сдавалась. Даже после поражения. Даже после своей смерти Мне было за что сражаться и за что цепляться Да, я вспоминаю Мой дом Мои жены Моя невеста И мои друзья Фая Драконы Юрец Люди, что жили рядом с имением И во всем помогали мне Мои гвардейцы Очень много людей поддерживало меня, верило в меня и считало, что я не проиграю. Но я проиграл. Я не оправдал их надежд. Я задержался и опоздал. Я хочу все исправить. Но что именно? Детали. Я уверен, что должен вспомнить детали. «Остановись!» — произнесла пустота с болью в голосе. «А может, эта боль и мне почудилась? Ведь Хаси там чужды чувства смертных!» «Нет!» «Остановись, несчастный! Воспоминания уничтожат тебя, извратят твою суть, и тогда твое перерождение станет еще хуже!» «Тогда тебя ждет такая отвратительная, преисполненная болью жизнь, что ты бы и врагу не пожелал бы. С такой жизнью ты сам станешь воплощением боли и мерзости. Сам станешь врагом для всех вокруг себя, врагом целых миров». «Нет, я не собираюсь останавливаться». Не собираюсь сдаваться, и уж точно не собираюсь становиться врагом миров, неделимый. Ведь я — вольный воитель. Что ж, дружок, я предупреждал. Ты ощутишь все и увидишь все, и чувства твои будут помножены десятикратно. «Приятного препровождения, вольный воитель!» Я услышал щелчок пальцами, и мир вокруг меня исчез. «Дорогой, отомсти ему!» «Максим, защити остальных!» «Максим, девочки!» Победить его. Спасибо за эту жизнь. В моей голове мелькали предсмертные мысли моих жен и невесты. Одна за другой, по кругу, усиленные десятикратно, без остановки повторялись они. Я ощущал ту боль, что испытывали мои любимые женщины перед смертью. Почувствовал их страдания и испуг. Я почувствовал и увидел все, что почувствовали и увидели они. На глазах света умерли ее родные и новые друзья. Кристина видела, как сгорает наш дом, который мы вместе создавали. Она понимала, что внутри нее, вперед матери, погиб наш ребенок. Лиза отдала жизнь, защищая Яру. Веря, что та победит своего противника. Яра победила, но ценой своей жизни. Не все погибли до меня. Погибли из-за моей слабости. Константин сказал, что мне просто не хватило времени, чтобы догнать его в силе. Мол, у меня было меньше года в этом мире, а у него вся жизнь. Но это все накерово дерьмо, отмазки удел слабых духом. Я оказался слаб телом и магией, но мой дух не сломить. Моя воля со мной! Сжав зубы, я раз за разом окунался в предсмертные минуты своих любимых. Хасит не желал выпускать меня из этого водоворота, полагая, что зрелище сломит меня. Но я держался. Зубы скрипели. Хотя я не понимал, есть ли они у меня в этом состоянии. Казалось, я так сильно сжал кулаки, что пальцы продавили ладони до крови. Хотя, опять же, какая кровь и призрака. Да наплевать. Эмоции раздирали мою душу на составляющие. Если бы не железная воля, я бы лопнул, как мыльный пузырь. Но я терпел. Терпел и вспоминал все, что происходило со мной. Кристина, Света, Лиза, Яра. Будто мантру я повторял именно тех, кто мне дорог. Фая, Юрец, Батуми, Змей. «Ольга», «Саша», «Влад». Имен было много, Требовалось куча времени, чтобы перечислить всех. Но я повторял эти перечисления бесчетное количество раз. Тысячи, десятки тысяч. Плевать, сколько. Эти имена важны для меня, точнее их носители». Пожалуй, они мне важнее даже, чем судьба мира и война с монстрами. Я смогу вас вернуть, — время от времени проговаривал я. Неважно, сколько придется стараться и искать способ. Я найду его, обещаю. Нет ничего невозможного в хаосе. Благодаря своей второй жизни я в этом окончательно убедился. Я сейчас призрак? И что? Найду способ обрести тело. Да можно и без тела. Главное — познать магию пространства и времени. Познать настолько сильно, чтобы выйти на божественный уровень. А может быть, стать еще сильнее. Сильнее богов. Мне придется начать все сначала. Константин сжег кольца мои метки и все мои умения. Но я не сдамся. Я пройду этот путь. Я не сдамся, клянусь, представив лицо Кристины, проговорил я. А затем принялся вновь перечислять имена любимых и близких. Эта мантра помогала мне не потерять себя и не раствориться в той боли, что передавал мне Хасид. Это же надо, я одновременно испытываю предсмертные страдания четырех человек, помноженные на десять, или даже пяти человек, ведь мои личные страдания никуда не делись, и кажется, будто неделимый и их усилил десятикратно. «Предсмертные страдания и одного-то человека ужасны и могут свести с ума. Но что, если они стали в пятьдесят раз сильнее? Что, если они длятся тысячи лет? Но я не сдамся. Не после того, как Фая и Юрец отдали свои жизни, дабы подарить мне шанс». «Да...» Я вспомнил все, вспомнил, как моя душа воспарила над телом, когда Константин пробил мне черепушку. В тот момент Фая, сидевшая внутри меня, сожгла себя, дабы раскрутить мое сосредоточение, и уже через него не дать распасться моей душе. Ирец слился с пространством и временем, дабы сохранить мою душу дальше». Это он заякорил ее на Новосибирск, ценой своей жизни. А еще на всякий случай он закинул мою душу глубоко в подпространство, считай в космос или хаос. Я оказался во тьме, густой и всеобволакивающей. И тогда я услышал насмешливый голос неделимого. «Я ведь говорил тебе не соваться в сломанные порталы. И что ты теперь будешь делать?» А делать мне ничего особо не пришлось. Якорь Юры вернул меня на землю. Тогда уже мое заброшенное имение поросло травой. Полагаю, весь этот финт Юрец провернул, потому что опасался, что мощный огонь Константина Может сжечь не только мое тело, но и душу. И вот я блуждал по Новосибирску, пока ко мне не вернулась память. Фая, Юра, спасибо вам. Я ни за что не упущу шанс, который вы мне подарили. Круговорот боли вдруг стал сильнее. Казалось, Хасит решил все умножить на два. А «Заорал я всем своим естеством!» «Сдавайся уже и прими очищение!» — проговорил он. «Ни за что!» «А так...» — боль стала еще сильнее. «Да хоть в тысячу раз ее усилий я не сдамся!» — проревел я. «Серьезно?» — хмуро спросила меня пустота. Да будет так Я ощутил взрыв, мощный и невероятно сильный, будто бы взорвалась вся моя суть А дальше тишина и непроглядная тьма